Зона считала также. Она-то знала, что именно ради игры дезертир и вернулся. Алексей Степанов. Дезертир. Читал Роман Ефимов. Спасибо за прослушивание.